Глава восьмая. Поэзия и вино. Упражняться в поэзии нужно ежедневно. Это не только тренирует ум, но и способствует улучшению здоровья. Да, мой друг, я имею в виду то самое здоровье, которое вы поправляете на шелковых простынях с сеньорой Франко. Помните, ничто так не пробуждает в женщине желание заняться любовью, как поэзия. Из письма неизвестного. Шум, запах кислого итальянского вина и перебродившего пива, визгливая музыка и толпа пьяных тел. Кабак, в который я забрела, был воплощением того, как священникам представлялась гиена. Он был именно тем, что я искала. Конечно, можно было пойти в уголок Данте, питейное заведение ведущих, но там шанс встретить кого-то знакомого был бы слишком велик, поэтому я оказалась в безымянной дыре в доках. Первой реакцией было желание развернуться и уйти, особенно когда я поняла, как много людей было в маленьком душном помещении. Но по возвращении в академию непременно вернулись бы и мысли о смерти Тадди. Этого я допустить не могла. Мне потребовалась изрядная выдержка, чтобы протиснуться через дурно пахнущие тела к стойке. Кабачик, чье прокопченное солнцем лицо было изрыто оспинами, грозно выплюнул. «Чего надо, милочка?» «Самое крепкое, что у вас есть», — пробормотала я. «Чего-чего?» Не расслышав меня, мужчина тут же отвлекся на шум за моей спиной. «Эй, Арвина, еще раз ударишь по столу, я твоим лицом его вытру, понял?» «Так чего тебе налить?» Я не сразу поняла, что последний вопрос был снова обращен ко мне и, окончательно растеряв весь настрой, тихо попросила. «Бокал вина». Ковальчик неодобрительно цокнул языком. Видимо, вино здесь было не самым популярным напитком. Но все-таки извлек из-под стойки мутную запыленную бутылку. Ну, держите! Он небрежно пододвинул ко мне стакан и до краев наполнил его вином странного ржавого оттенка. Три медика. Я слишком поздно вспомнила, что так и не успела обменять деньги. Вы британские пенсы принимаете? «Чего?» — кабачик уже было потянулся, чтобы забрать кружку, как к стойке подскочил высокий мужчина в белой рубашке с нахально распахнутым воротом. «Поэт, а тебе чего опять надо?» «Я заплачу за синьерину», — мужчина кинул на стойку три медных чентезима. «Я сама попыталась остановить его я». «Но что вы, чтобы такая прелестница, как вы, могла насладиться вечером, это слишком ничтожная цена». Наигранная щегольская ухмылка не произвела на меня никакого впечатления. Более того, натиск мужчины был скорее тревожащим, чем лесным. Но хорошая сторона в его подвиге все же была — меня не выгнали из кабака. Схватив стакан, я коротко кивнула «Спасибо». Поэт явно понял, что собеседник из меня так себе и не последовал за мной к самому дальнему столику. Забившись в уголок, я сделала первый глоток. Кислое, вязкое вино заставило меня скривиться. Я поспешно отставила бокал в сторону, от этого пойла можно было не то что забыться, но и получить отравление. Никакого желания делать второй глоток у меня не было. К тому же в кабаке так смердело алкоголем, что опьянеть можно было просто глубоко вздохнув. Гомон голосов сливался в единый шум, который отлично перебивал мысли. От количества людей вокруг меня немного трясло. Но выбор столика в углу, вдали от большинства пьяниц, был отличным решением. Паника не накрывала меня полностью. Кроме того, дрожь и тревожность здесь все равно не шли ни в какое сравнение с теми чувствами, которые я испытывала, лежа в одиночестве в комнате и думая о Тадди. По многочисленным просьбам, уже знакомый мужчина, оплативший мое вино, забрался на стол в центре кабака. Толпа одобрительно Заулюлюкова. «Давай что-нибудь жизненное!» — крикнул кабачик. «А лучше про богачей!» Поэт театрально учтиво кивал на все предложения, брошенные из толпы. «Вы читали новость про отравление одного из членов Совета Дожий?» — спросил он заговорщицким тоном. «О, давай!» — подбадривали его люди. Прочистив горло, поэт заговорил. «Сеньор, надменно вздернув бровь, с насмешкой холодно сказал... «За тех, в ком голубая кровь, неспешно поднял свой бокал. Служанка в темном закутке, в одной руке пустая склянка. Ожоги яда на щеке и мысль, скорее бежать из замка». Кабак погрузился в тишину, а спустя несколько секунд со всех сторон раздались недовольные выкрики. «Это что было? Ни черта не понял!» Я с волнением смотрела на поэта, ожидая увидеть на его лице разочарование или обиду. Но ему, казалось, было все равно. Мужчина изящно спрыгнул со своей импровизированной сцены и уселся за один из столиков в другом конце зала. «Странная поэзия для кабака, слишком литературная», — подумала я. «Наконец-то орден их снова прижмет, а то обнаглели эти ведьмы!» Одной фразы, раздавшейся за соседним столом, «хватило, чтобы я забыла о поэте». «Ты вообще читал, что они делают? Убивают зверски, тела для каких-то своих ритуалов разделывают». Полная женщина лет пятидесяти, чье лицо от выпитого покрывали красные пятна, говорилась почти засыпающим гондольером. Гондольер, в отличие от своей собеседницы, выглядел довольно трезвым, но очень уставшим. Ему можно было дать не больше сорока лет, хотя тени под глазами делали лицо старше и угрюмее. — Бернардо, ты вообще меня слушаешь? — зашипела женщина. — Ага, слушаю, Приск, слушаю. Ведьмы жрут младенцев, — пробормотал гондольер. — Да при чем тут младенцы? Ведьмы — от родья хаоса, и ордену надо было давно их всех пожечь, а не перемирие заключать. Будь проклятых, зимний совет! Женщина говорила о ведущих с такой злобой и ненавистью, что я невольно вспомнила прошлогоднюю встречу с докерами. Приска, чего ты от меня хочешь? Все уже говорят, что ведьмы в тех убийствах виноваты, но никто не спешит их сжигать, тихо ответил гондольер. Вот именно, народу надо подняться, самим ордену помочь. Я уже в пятом кабаке это говорю. Скоро меня услышат и зажгутся костры, смеялась Приска. А я Я задала вопрос раньше, чем успела подумать о последствиях. Даже не так. Раньше, чем вообще успела подумать. «Вас обидел кто-то из ведающих?» Женщина удивленно обернулась ко мне и смерила оценивающим взглядом. «Еще чего, рогаться? Я с хаосом никогда не ихшалась и не собираюсь». Примечание. рогаться, Итальянский. Девчонка. Я задумчиво посмотрела на свое едва пригубленное вино. «Хотите выпить? У меня что-то нет настроения». Женщина подозрительно покосилась на бокал, но я уже увидела в ее глазах одобрительный прищур. Отчего чего это ты так хочешь меня угостить?» «Просто так. Если я не пью, то зачем вину пропадать? А вы, может, меня разговором уважите?» «А ты мне нравишься, рогаться? Женщина схватила бокал. А ее товарищ Бернардо пододвинул мой стул к их столу. Гондальер на удивление теплом мне улыбался, как будто был искренне рад возможности больше не оставаться с приской наедине. Ну, скажи-ка, ведьмы зло? Начала женщина, едва только я пересела к ним. А люди зло? тихо спросила я. Э, чего? Но вы же сказали, что тех, кто совершает убийство, надо сжигать. Сколько тут в Венеции за год случилось убийств, не только ведьминских. «Всех!» Гондольер Бернардо почесал сальную голову. «Точно не скажу, но навскидку штук сорок». «Ты откуда знаешь?» — буркнула на него приска. «Поплавай на гондоле, смайо не такое услышишь», — пожал он плечами. «Сорок убийств», — кивнула я. «Вы говорили, что газеты пишут об убийствах, совершенных ведающими. Сколько из них произошло по их вине?» «Ну, «Я читал о трех случаях», — сказала Бернарда. «Я пяти, пяти, представляете?» — взвизгнула Приска. «Пусть будет пять», — вежливо кивнула я. «Предположим, что пять убийств совершили ведающие. Что тут предполагать, в газетах черным по белому было написано?» «Хорошо, пять убийств по вине ведающих, — не стала спорить я. А остальные тридцать пять?» Приска и Бернардо задумались. Десять – это пьяные стычки в кабаках. Мы гандольеры, о таком точно знаем, сказал мужчина. И еще пара штук отравления в домах богачей – обычное для Венеции дело. А я слышала, что у нас маньяк новый завелся. Кажется, кто-то из докеров. Остальные, наверное, его рук дело. Гадко захихикала Приска. Маньяк. Интересно. «Пьяные стычки и отравления тоже. Виновных, по-вашему, тоже надо сжигать?» — подводила я разговор к нужному итогу. «Зачем?» — женщина удивленно захлопала глазами. «Их в тюрьму надо. В крайнем случае повесить. Преступники же!» «Вот и я о том же. Преступники бывают ведущими, а бывают простыми людьми. Они могут быть богачами и бедняками», — улыбнулась я. Но из-за нескольких убийц вы ведь не начинаете ненавидеть весь род человеческий. Ничего ты не понимаешь. с залпом допила мое вино и ушла к стойке. Гондольер остался сидеть рядом со мной, задумчиво глядя куда-то в стену. Бесполезно, — думала я. Люди боятся того, чего не понимают. Так всегда было и всегда будет. Когда я собиралась встать, меня остановил голос Бернарда. «Нет. Простите? Никто не ненавидит род человеческий из-за того, что какие-то Стронзо совершают преступления», — тихо сказал мужчина. Примечание. Стронзо — итальянский сволочь. «Да и видим, э, ведающих, ненавидеть всех неправильно». «Надеюсь, многие люди похожи на вас, сеньор», — благодарно улыбнулась я. Бернардо тоже растянул губы в усталой, но вполне приятной улыбке. В этот момент у стойки раздался звон бьющейся посуды. «Ты как мою жену назвал? А ну, иди сюда!» — закричал невысокий мужчина на своего собутыльника вдвое выше него. В мгновение ока и так неспокойное место превратилось в месиво из пьяных, дерущихся тел. Бернардо вскочил на ноги. «Уходите, сеньорина, это надолго». Гондольер бросился в гущу драки, пытаясь остановить хоть кого-то, но его усилия были безуспешны. Я заозиралась, ища путь к отступлению, но выход был заблокирован основной гущей борьбы. «Следуйте за мной! Здесь есть задняя дверь!» Появившийся передо мной уже знакомый поэт указал на относительно свободное пространство за стойкой кабачика. Там действительно виднелась дверь. Драка подбиралась ближе. В стену за моей головой прилетела пивная кружка, вдребезги разбившаяся от удара. Я пригнулась, сдерживаясь от того, чтобы применить магию. «Уходим, сеньорина!» Поэт уже настойчивее указал на дверь. «Такие драки не заканчиваются быстро». Поняв, что другого выбора не было, я неуверенно последовала за мужчиной. Тот отталкивал с пути пьяниц и всячески ограждал меня от драки. «Вы только не магичьте, сеньора!» «Тут и без этого неспокойно», — в полголоса посоветовал поэт. «Как вы догадались?» — пробормотала я. «Тут, кроме слова «ведьма», других названий, таким как вы, не знают. А вы мало того, что «ведающих» упоминали, так еще и защищали их, вот я и предположил». В этот момент я почувствовала себя последней дурой. Мне казалось, что я элегантно пыталась вывести Приску и Бернарда на гуманное рассуждение о «ведающих», при этом не показывая своей заинтересованности. А оказалось, что абсолютно посторонний человек, который и разговор-то наш слышал только издали, сразу понял, кто я и что пытаюсь сделать. Раздраженная на себя за глупость и на поэта за открытие этой глупости, я прошипела. Чужие разговоры подслушивать нехорошо. Тогда откуда мне брать вдохновение для поэзии? С ухмылкой парировал мужчина, ничуть не обидевшись. Дальнейший диалог на эту тему стал невозможным. Крики в кабаке стали особенно громкими, и за ними я не слышала даже собственных мыслей. Кабатчик куда-то скрылся, то ли пошел останавливать драку, то ли, наоборот, сбежал от нее. Поэтому поэт по-хозяйски открыл передо мной тонкую заслонку, отгораживавшую пространство за стойкой, и пропустил меня вперед. Дверь, к которой мы стремились добраться, оказалась не запертой, и уже через пару секунд я выскочила на улицу, жадно ловя ртом прохладный ночной воздух. Цель моего визита в Кабак оправдалась на все сто. Я отвлеклась от всех мыслей. «Как вы, синьорина?» Поэт, вышедший вслед за мной, плотно закрыл дверь. «Все в порядке», — отдышавшись, ответила я. «Спасибо, что помогли». «Как можно не помочь прекрасной Донне?» — ухмыльнулся мужчина, театрально кланяясь. В его ужимках было столько фальши, что я невольно поморщилась, на что поэт удивленно приподнял бровь. «Простите», — попыталась оправдаться я, — «мне непривычен такой стиль общения». «Понимаю. Хотя обычно женщинам нравится», — пожал плечами поэт. Все может быть, я говорю лишь о себе». «Меня зовут Адриан Николетти». Искренняя, спокойная улыбка совершенно преобразила лицо мужчины он уже не казался ни щеголеватым ни ветреным мне стало интересно было ли это еще одной маской или именно таким он был на самом деле я эстер кроу поэт коротко и без лишнего бахвальства поклонился. вы ведь нечастый гость в таких местах спросил он кивая на дверь в кабак верно это был почти что мой дебют яркий получился улыбнулся мужчина не зная что на это ответить Я решила постепенно заканчивать это внезапное знакомство. «Если вы скажете мне свой адрес, то я смогу завтра отправить деньги, которые вы отдали за мой напиток». «Если вы хотели узнать, где можно снова меня встретить, можно было просто спросить». Широкая белозубая улыбка на слегка загорелом лице мужчины снова была наиграна кокетливой. «Я серьезно, сеньор Николетти?» «В таком случае не скажу ни слова». И вы можете называть меня просто Адриан. Улочка погрузилась в неловкую тишину. Я никогда не испытывала сложности в общении с противоположным полом, по крайней мере, в дружеском и профессиональном смысле. С моими знакомыми мужчинами можно было обсудить дела или учебу, или просто поболтать, но диалог с Адрианом не складывался. Я даже не знала, как тактично попрощаться. Я, наверное, пойду. «Позволите вас проводить?» — спросил поэт, галантно предлагая опереться на его локоть. «А вы не боитесь ночной прогулки с ведьмой?» — не удержалась я от колкости, в ответ на которую ожидала шутки или ухмылки. Но мужчина на удивление серьезно покачал головой. «Не боюсь, если, конечно, вы не боитесь прогулки с незнакомцем». Первым и, наверное, правильным желанием было отказаться от сопровождения. Я ничего не знала об этом мужчине, и за тот короткий диалог, что состоялся между нами, не могла составить о нем даже примерное мнение. Слишком уж хорошо Адриан надевал разные маски. Но, вспомнив историю с докерами, я все-таки кивнула. «Буду благодарна, если вы меня проводите. Однако знайте, что если в ваши планы входит убить наивную ведьму, то я вас прокляну». «Уверяю вас». «Мои намерения — самое, что ни на есть рыцарские», — усмехнулся Адриан. «Ведите». Под руку я все-таки его не взяла, и, шагая на приличном расстоянии друг от друга, мы с поэтом двинулись по ночным улочкам Венеции в сторону Академии. Спустя пять минут уже довольно комфортного молчания мужчина заговорил. «Эстер, могу я задать вопрос магического характера?» От такого внезапного вопроса я сбилась с шага. «Конечно, но пока не услышу вопроса, не могу обещать, что отвечу». «Разумеется», — кивнул мужчина. «Я знаю, что ведающие специализируются в разных направлениях магии. Но, возможно, вы что-то знаете о заколдованных артефактах». И еще больше удивившись, я неуверенно протянула. «Что-то я точно знаю. О какой конкретно вещи идет речь?» Поэт ответил не сразу. В темноте мне сложно было прочесть эмоции на его лице, но то, как долго он подбирал слова, уже показалось тревожным. «Не так давно мне подарили перо. Когда я пишу стихи с его помощью, в моей голове звучат рифмы и слова», — наконец произнес он. «Эти слова мне не принадлежат, как и голос, который их произносит». По моей спине пробежали мурашки. «Адриан!» Я специализируюсь на проклятиях. И честно вам скажу, то, что вы описали, звучит нехорошо. Понимаю, — пробормотал поэт, — но то, что дает мне перо, те тексты, которые остаются после него на бумаге, — это чистое искусство. Последние слова прозвучали каким-то новым мечтательным тоном. Именно так проклятые вещи заставляли своих владельцев относиться к ним, чтобы добыча не сбежала и не укрылась от их тьмы. Нас учили, что убеждать попавших под такое воздействие бесполезно. Но раз Адриан сам заговорил о пере, значит, влияние было еще не слишком сильным. Или же никакого проклятия не существовало, и то было лишь разыгравшееся воображение поэта. В любом случае, мне просто задали вопрос. Эстер. Тебя никто не просил о помощи, не лезь, убеждала я себя, при этом помня, что долгом ведущих была защита баланса в мире, охрана людей от тех сил, с которыми они сами не могли справиться. Люди, попавшие под влияние проклятий, часто обращались в Академию или в ковен и нанимали ведущих. Поэт мог сделать то же самое. Немедленный официальный запрос был бы самым простым решением в его случае но, конечно, бывали случаи, когда проклятие не давало своей жертве попросить о помощи. Тогда ведущие имели дело уже с трупами. Что, если опасения Адриана окажутся реальностью, и уже завтра влияние станет слишком сильным, чтобы он мог искать другого ведущего, — думала я, уже зная, что скажу. Я бы могла взглянуть на это перо. Буду вам очень благодарен, Синдирина Эстер, и, конечно, оплачу ваши услуги. Мне пока не доводилось сталкиваться с оплачиваемыми заказами, поэтому слова Адриана породили только новую неловкость. Давайте потом разберемся с вопросами оплаты. К тому же я должна вам за вино. «Услуги ведающих явно стоят больше трех медных», — недоверчиво нахмурился мужчина. «И все же сейчас я не готова говорить об этом. Просто скажите, где вы живете». На этот раз Адриан не стал отнекиваться. На улице Ругавекке, желтый дом с мезонином. Завтра я буду весь день там. Точных планов на грядущий день у меня не было, а работа всегда становилась для меня отдушиной, поэтому я поспешно кивнула. Хорошо, я к вам зайду. Благодарю вас, Эстер. После разговора о пере мы с Адрианом больше не произнесли ни слова, лишь скомкано попрощались, дойдя до улочки, на которой начиналось силовое поле, скрывающее вход в академию. Задумчивый поэт отправился своей дорогой, должно быть, наруга веккие, а я шагнула к вратам триады. И после долгих минут подъема по лестницам, наконец, оказалась в комнате, где, не раздеваясь, упала на кровать. На глаза попалась уже просохшая газета. Учитывая, сколько слов в кабаке было сказано про убийство и их освещение в прессе, откладывать чтение мне не хотелось. Пришло время узнать, что происходит между ведающими и простыми людьми, хотя бы через призму взгляда газетчиков. Отлевитировав к себе газету, я медленно развернула ее. На первой же странице красовалась карикатурная ведьма на метле. Кричащие заголовки напоминали какую-то глупую шутку или страшилку, рассказываемую маленьким ведающим перед сном. «Ведьмы убивают! Орден первозданного был прав?» Поморщившись, я пробежалась взглядом по началу статьи. Очередное убийство было совершено на острове Мурана, всего в часе пути от Венеции. Это уже пятое преступление, в котором явно была замешана магия. Доказательством является ритуальный круг, очерченный вокруг тела жертвы. Личность погибшего Карабинерам пока установить не удалось. Ни орден первозданного не Вероткова, пока не выступили с официальными заявлениями по поводу убийства. Но святой отец Бартоломью во время своей проповеди в соборе святого Марка заявил «Вспомним дела отцов наших и допоследуем праведному пути». Были ли слова члена ордена призывом к гонению, пока не ясно, но... Какой бред! Я отшвырнула от себя газету. Мало ли на земле сумасшедших, которые убивают странными способами. Зачем сразу приплетать ведьм и гонения, еще и святой отец Бартоломью со своими проповедями? Имя этого священника знали многие ведающие. Он был ярым противником мирного договора, заключенного между Ковином и Орденом на Зимнем Совете. Когда-то верховный ведьмак Белогор даже просил первосвященника Ордена принять меры и усмирить Бартоломью. Но, видимо, тот имел достаточно влияния в церкви, чтобы продолжать свободно разжигать ненависть. Я представляла себе этого священника дряхлым, брузжащим стариком, который застрял в устаревших фанатичных идеях и, конечно, надеялась никогда его не встретить. После прочтения газеты шанс заснуть был ничтожен. Я не могла понять, почему все это должно было происходить именно сейчас. «Почему мне нужно было справляться и со смертью Тадди, и с каким-то абсурдом про новое гонение, убийство?» «Это несправедливо», — прошептала я, утыкаясь носом в подушку. Тревожные мысли мельтешили в голове. Сколько бы я ни переворачивалась сбоку на бок, сон не шел. Переодевание в камизу, к сожалению, тоже не помогло. Шел к ночного платья казался слишком холодным даже после того, как я укуталась в одеяло чуть ли не с головой. А затем, по моим и так расшатанным нервам, ударил стук в дверь. «Кто там?» Я подскочила на кровати, подтягивая одеяло к подбородку. Ответа не последовало. «Может, кто-то просто ошибся дверью?» Подождав еще несколько минут и так и не услышав нового стука, я все-таки подошла к двери и приложила к ней ухо. Очень взрослое поведение, Эстер. Ирония над самой собой отчасти помогла перестать вздрагивать от ожидания шорохов за дверью, которых, кстати, не было. В коридоре царила тишина. Ну хватит, просто открой дверь, убедись, что к тебе никто не ломится и попытайся все-таки заснуть. Так я и поступила. Открыв дверь всего на несколько сантиметров, я выглянула в темный пустой коридор. Тут кто-нибудь есть? Поморщившись от глупого вопроса, я распахнула дверь шире. Понятно, никого. Раздался тихий звон и что-то покатилось по полу в коридоре. Опустив взгляд, я поняла, что под дверью стоял маленький флакон со светящейся голубоватой жидкостью, который я столкнула. Быстро подняв его и вернувшись в комнату, я закрыла дверь на замок. Ну и что ты такое? К флакону была прикреплена маленькая карточка. «Снадобье ту-ту. Десять капель помогут уснуть, а затем проснуться с чистой головой. Простите, что оставляю его так. Не хотел тревожить вас разговором столь поздно. Д. К. Джованни Калиста, поняла я. Что ж, похоже, этой ночью детское поведение свойственно не только мне. Неожиданный презент профессора — пусть и преподнесенный таким ребяческим способом, был очень кстати. Использовав несколько заклинаний для проверки подлинности зелья, проблемы с доверием иногда бывали очень полезными. Я убедилась, что мерцающая жидкость действительно была снадобьем ту-ту, сильным, но безвредным в малых дозах снотворным. «Надо будет завтра поблагодарить профессора», — решила я, принимая 10 капель зелья и забираясь обратно в постель. Действие снадобья Туту -ту стало ощутимым почти сразу. Примечание Туту, -ту, древнеегипетский бог снов. Веки тяжелели, и все тело наполнялось сонной легкостью. Свернувшись на кровати, я позволила себе расслабиться. Ради триады, пусть мне ничего не приснится. Колокола разбивали воздух мрачными ударами. Я видела огонь. Он взвивался, валеющая от заката неба, яркими искрами. Я слышала крик. Ведьма, привязанная к столбу, в муках взывала к нашей богине. «Геката, защити меня!» Я помнила этот голос, хотя была уверена, что давным-давно забыла. «Мама!» — мой шепот тонул в криках разъяренных людей, окружавших эшафот, на котором сгорала женщина. Толпа сжимала меня со всех сторон, перекрывая доступ к воздуху. Бежать! Нужно было бежать вперед, к маме! Мамочка! Мама! Нет! Я спасу тебя! Но бежать было некуда. Повсюду были люди, больше похожие на недвижимое и полное гнево каменные глыбы. Сколько бы я ни пыталась пробиться между ними, они не двигались и не пускали меня. — Ведьма должна быть сожжена! — раздался над площадью мужской голос. Его не заглушил ни звон колоколов, ни гомон толпы, ни треск костра. «Ведьми костер!» Инквизитор Ричард Блэквотер схватил меня за волосы, заставляя резко запрокинуть голову. Я вскрикнула, упираясь руками в его грудь. «Ты готова сознаться в своем грехе?» спросил он с пугающим спокойствием. «Я ничего не сделала! Я невиновна!» «Лгунья!» ответил Ричард. «Лгунья! Ложь! Смерть ведьме!» Голоса толпы, похожие на нестройный церковный хор, вторили словам инквизитора. «Ты сгоришь», — пообещал он. Объятый пламенем факел появился прямо перед моим лицом, опаляя жаром. Теперь я смотрела не на костер, а на толпу. Мои руки были туго привязаны к щербатому столбу. Под ногами полыхал огонь а инквизитор Ричард Блэк Уотер со спокойной улыбкой смотрел на сгорающую ведьму. На меня. Нет, нет! С дико колотящимся сердцем я резко села на кровати. Темное звездное небо на потолке комнаты сменило утренняя голубизна. Из окна на край подушки падали мягкие солнечные лучи. Сон. Это был просто сон.